Глава 9. Резкие перемены в ходе практики. Петя на счастье продолжалось всю неделю. На таможенном посту восстановилось обычное движение грузов, но никаких следов магических товаров Петя среди них обнаружить не мог. Только руками разводил. Несоответствие товаров тому, что указано в сопроводительных документах, пару раз заметил, но одобрение у начальства и сослуживцев его рвение не вызвало. В четверг ходил проверять сформированный на станции Тмутаракань товарный грузовой поезд, но опять-таки ничего подозрительного не обнаружил. Зато на сдачу в кофейне ему каждый день половой исправно приносил новенький стольник. Симпатичную такую хрустящую бумажку. Петя даже забеспокоился, не фальшивые ли деньги. Сходил в банк, проверил. Нет, все замечательно. Но вклад делать все-таки побоялся. 100 или 200 рублей для кадета деньги вполне реальные. А вот если тысячу принести, могут вопросы появиться». Не у банковского служащего понятно, а Пете лишние вопросы не нужны. Равномерная работа без авралов привела к появлению свободного времени. Как правило, основной поток товаров, поток, пожалуй, слишком громко сказано, скорее ручеек, шел в первой половине дня. А после обеда начальник стал сам Петю посылать снова склады и подземелья осматривать. «Где-то же магические товары должны прятать». В общем, Петя стал ходить на работу с фонарем, и вторую половину дня был абсолютно свободен. Чаще всего уходил в какой-нибудь парк или на берег моря и медитировал, тренировал заклинания и магическое зрение, всячески старался развить дальше свои магические способности. Но были еще дела, так сказать, светские. Сначала как-то не до них было, а теперь время свободное образовалось. Во-первых, где-то в районе тмут служит Петин старший брат, А рядом с ним, последнее не точно, еще и сестра должна быть. Только вот никаких казар в черте города внутри валов точно нет. Он специально выяснил. Есть портовая стража, есть жандармы. Рядом с торговым портом есть военно-морской, но там моряки всякие служат. А Петин брат вроде не в морской пехоте, а в обычных сухопутных войсках. К тому же узнать место дислокации его полка еще недостаточно. Приедешь, а что дальше? На ворота казармы любоваться? Надо, чтобы брату выходной дали, или пропуск в его военную часть добыть. Письмо написать? Так на прошлое ответа не было. Жандармов попросить? Так он там, кроме Ставрахи, никого не знает. А к тому надо с подарком идти, все-таки одалживаться придется. Со Штерном посоветоваться, что ли? Он со Ставрахи приятельствует. Неизвестно, как отреагирует, особенно с учетом того, что пользы от Пети ему последнее время нет. И, кстати, не будет, так что лучше с вопросом не тянуть, потом только хуже будет. И еще, но тут совсем сложно. Палин уже до города доехать должен был. Друзьями их назвать никак нельзя, но засвидетельствовать почтение как-то надо. Тот же сам ему сообщил, что в Тмутаракань к отцу генерал-губернатору служить едет. Не просто же так воздух сотрясал. Даже намекал, что... «Может, придется ему Петю столь высокому начальству представить? Только вот как до Виктора добраться? Не лезть же прямо в генерал-губернаторский дворец?» Или тоже у Штерна спросить. Порадовать, что с сыном здешнего небольшого хозяина знаком. А заодно и про брата спросить. Вот только как на все это начальник поста отреагирует, непонятно. Но посмотреть стоит. Было еще одно дело. Тайник в стене дома, конечно, хорош, но только до тех пор, пока там никто серьезный обыск не провел. Если стены обстукивать начнут, то вполне могут пустоту в камне под окном заметить, а то и сам камень вывалится, если стукнуть хорошо. А его комната – место, которое будут обыскивать в первую очередь, если пойдут слухи, что у него денег много. Может, обойдется, но как-то неуютно. Больно сумма велика. С таким капиталом в прежние времена Петя, уже из мещан в купцы, перешел бы, И как снова столько же заработать честным, ну, относительно честным путем, он не знает. Начальный капитал – самое сложное в любой карьере, и терять его никак не позволительно. На следующий день, после проверки поезда, в пятницу, Петя все-таки отправился в подземелье, с целью поискать не мифический склад контрабандистов, а укропный уголок, в который никто не заходит и где можно тайник организовать. В принципе, таких мест было много. Камень под землей добывался достаточно бессистемно, то есть временами было видно, что работы велись, если и не одновременно, то одними и теми же людьми, которые выбирали камень несколькими параллельными коридорами. Но потом очередной ход мог вильнуть куда-нибудь в сторону, и новый сколько-нибудь упорядоченный фрагмент ходов начинался с через 100. Петя, кстати, так и не понял, почему камень не добывали карьерным способом, проще и дешевле. Или это ради того, чтобы сверху можно было дома поставить? В городе такой подход еще понятен, там земля безумно дорого стоит, но в садах-то зачем, инертность мышления? Впрочем, это была данность, и повлиять на нее он никак не мог. Наконец, выбрал закуток, где следы от колес под ногами, если и были, то очень старые. На всякий случай включил магическое зрение, но никаких аур поблизости не обнаружил. К сожалению, сквозь камень его способности действовали плохо. До соседнего коридора, как правило, мог дотянуться, А вот дальше отнюдь не всегда. Но, в принципе, встретить кого-нибудь в этих ходах днем очень маловероятно. Разве что добывающих камень рабочих, но тех было бы далеко слышно, так что проверку Петя проводил больше для проформы. Береженого Бог бережет. Кстати, по тем же соображениям под землей он старался все время держать аорный щит. Не столько нападения боялся, сколько того, что какой-нибудь свод рухнет или он сам куда-нибудь провалится. Толщина стен и камней под ногами менялась самым произвольным образом. Сначала Петя аккуратно обточил с помощью своего кинжала камень-затычку. Интересно, насколько его еще хватит? Вдруг посреди работы энергия закончится. Совсем небольшой запас у Пети еще в хранилище есть. Но как его пополнять? Что-то придумывать надо. Пока же он просто срезал выступающий кусочек со стены. Ровностью они не отличались. Здесь не ходы прокладывали, а камень добывали. И придал ему форму пробки, большой, чтобы в отверстие, которое она закрывать будет, пролезла рука. Ну а потом выбрал место, на царапал на стене обычный крест, мало ли вдруг какому-то камнерезу приспичило помолиться. И на противоположной стене, отступив 10 шагов, стал вырезать норку. Там как раз неровный скол был, лишние трещины не должны быть заметны. Фонарь, понятно, при этом оставил на полу, чтобы не мешался, но свет давал. Вырезал. Проверил размер рукой. Подогнал пробку так, чтобы закрывало отверстие практически без следа. Совсем идеально не получилось. Жаль, он не маг земли. Тот бы без всякого кинжала обошелся, да еще отверстие намертво запаял бы. Но уж что есть. Вполне пристойно. Если специально не знать, где искать, ни за что не найдешь. А сам Петя никому ничего не скажет. Потянулся в последний раз, окончательно ладонью загладить стыки, и вдруг отлетел в сторону, получив сильнейший удар в бок Дубинкой. И сразу же еще один, по голове. Хорошо били, сильно. Аурный щит хоть и смягчил удары, но не полностью. У старого рыцаря, когда его били по шлему, тоже голова гудела, наверное. Не носят сейчас шлемы, не проверишь. Как же это злодеи к Пете подкрасться умудрились. Он, конечно, работой увлекся, смотреть по сторонам забыл, но ведь хоть тень от лампы могла бы промелькнуть, Или шорох какой раздаться? Нет же, ничего не заметил. Между тем Петя еще прилетела сапогом под ребра, и злобный голос прохрипел: «Ну, гаденыш, за все ответишь». Вот тена, это же мрачный. Не помер, очухался, успел вернуться. И сразу Петю во всех своих бедах обвинил. Неужели все настолько очевидно было? Петя еще подкачал энергии в щит и скрючился в позу эмбриона. Вроде как больно ему очень. А сам тем временем судорожно думал, что дальше. За жал хвататься или сразу попытаться отвердением мышц супостатов достать? Драться-то на ножах он не слишком умел. Если честно, то совсем не умел. А если кинжал отберут, дела его совсем плохими могут стать. Вон как тот камень режет. А аорный щит? Не пробовал, но подозрения нехорошие. Но тут Петю с двух сторон схватили за руки и прижали его к стене, как бы распяв его на ней. Все понятно, те же подручные Мрачного, Хаим и Зяма. Третий, Семен. Так и не нашелся. С поезда, что ли, тогда упал совсем неудачно. Не жалко, если честно. Сам же мрачный подошел спереди и, не жалея сил, ответил Петя смачную оплеуху. Тому даже ничего изображать не надо было, голова сама мотнулась. Пусто. Куда деньги спрятал, урод? И вдруг совершенно сменил тон. Я что-то с этим придурком сам думать разучился. Не успел он их спрятать, значит, дома а не у него. Ведь я прав? Не скажешь? Ну и ладно. Кончай его, ребята. Одно заклинание отвердения мышц Петей уже было подготовлено. Осталось его только энергией напитать. Второе он очень быстро сформировал. Недаром же столько тренировался и влил в оба чуть ли не весь резерв из хранилища. Хаиму и Зяме по половине тела со стороны Птахина парализовало. Соответственно, одному правую, второму левую. Вырвался из их рук, к счастью, они в него не вцепились, а прижимали к стене, и, выхватив кинжал, кинулся на мрачного. Тоже мне профессионалы. Даже не обыскали его. Хотя они сначала тысячи хотели найти. Карманы Пети можно было и на потом отложить. Мрачный удивился, но среагировал моментально. Маленький пистоль, который Петя у него при последней встрече забирать не стал, рявкнул и выплюнул пулю кадету в живот. Тот согнулся от удара, но успел зацепить противника кончиком кинжала. Дальше все произошло само собой. Петю буквально потянуло вперед, и кинжал сам вошел вплоть по рукоять. Мрачный вдруг сразу весь обмяк и осел на землю. Петя завалился сверху. Рука на рукояти почему-то не разжималась. Или это ее судорогой свело. Чудеса, довольно жуткие, если посмотреть со стороны, продолжились. Мрачный умер. Это Петя как целитель почувствовал. А вот тело его вдруг стало на глазах, Петя это мог определить только на ощупь, высыхать. Пять минут, и под кадетом осталось только мумия. Высушенная, будто тысячу лет тут пролежало. Зато кинжал успокоился и дал себя вытащить. Никаких внешних изменений с ним не произошло, разве что темная дымка вокруг гуще стала. Полупарализованные разбойники что-то мычали с земли. Как ни противно, но оставлять их в живых после всего произошедшего не было никакой возможности. Убивать Петя доводилось еще на Дальнем Востоке. И тогда он, неожиданно для себя, почти по этому поводу не переживал. Но там был бой, а здесь... Скорее, это можно было назвать жертвоприношением. Петя подошел к пытавшемуся отползти зями и ткнул его кинжалом в бок. Все повторилось. Снова пришлось стоять, согнувшись над телом, пока оно не мумифицировалось, и кинжал не решил, что его работа закончена. Рядом с Хаимом Петя уже присел на корточки, никаких усилий по втыканию кинжала в тело не потребовалось, а ждать, пока процесс закончится, так ему показалось удобней. Ошибся. Все-таки он не житель Средней Азии. Ноги неприятно затекли, но пришлось терпеть. С другой стороны, неприятные ощущения отвлекли от мрачного зрелища. Итог. Три высушенных трупа. Кинжал выглядит все так же. А Петя? Неожиданно он понял, что запас темной энергии в его хранилище полностью восстановился. Однако... Но нельзя сказать, что найденный способ пополнения энергии его порадовал. Это что же, всякий раз кого-нибудь убивать придется? Просто, но как-то слишком радикально. И куда тела девать? Эти-то можно даже просто в подземелье оставить. Про это место и так всякую мистику рассказывают. Если найдут, только легенд прибавится. Надо надеяться, что больше смертоубийством Пети заниматься не придется. Тела он все-таки осмотрел на предмет ценностей. Противно, но зачем добру пропадать? И еще раз подивился свойством кинжала. У Мрачного, оказывается, жилет совсем непростой был. Весь пластинками металла укреплен. Такой не факт, что пистольная пуля пробьет. Тот о кинжала совершенно не испугался. Можно сказать, грудь сам поставил. А тот его как бумагу проткнул. Снимать с мумии жилет Петя не стал. Вещь, может, и неплохая, но зачем она ему? Аурный щит надежнее. А в этом еще и дырка появилась. Ничего особо ценного не нашел. Денег на троих около двух сотен. Разорил он их в прошлый раз. Два пистоля. Один маленький, мрачного. Можно в кармане носить. Второй обычный. Петен лучше. К пистолям минимальный набор причиндалов, чтобы можно было зарядить на ходу. Три складных ножа, двое карманных часов, у мрачного золотые с массивной цепью, еще какие-то мелочи. Отметил про себя, что ни у одного не было на шее нательного крестика. Он бы их все равно трогать не стал, но любопытный факт. Потому что душегубы? Или другого вероисповедания? Кстати, ему самому бы свой крестик поменять не мешало. Все-таки маг и деньги есть, а как ему мать при крещении самый дешевый медный крест купила, так все с ним и ходит. Хотя теперь, наверное, стоило бы какой артефакт в форме креста завести. Раз все равно носишь, хорошо бы еще и по магическим делам от него польза была. Поколебавшись, взял себе деньги и карманный пистоль с несколькими пулями к нему в качестве образца. Пули-лейку придется заказывать, но это потом. Еще один нож в хозяйстве пригодится. Часы тоже взял. Вроде самые обычные ничем не выделяются, но ну и цепочку к ним, золотая все-таки. Остальное, пустые кошельки, второй пистолет и лишние ножи и прочее, засунул в так и не пригодившийся ему тайник. Прятать в нем остальные деньги Петя теперь точно не станет. Желание искать место для нового тайника пропало совершенно. Подобрал фонарь, пошел на выход. В голове было почему-то совсем пусто, как будто все эмоции притупились. Это от темной энергии или от содеянного? Заниматься самокопанием ему тоже не хотелось. Вот и хорошо. Теперь, по закону жанра, Петя оставалось только наткнуться на склад контрабандистов. Но нет, обошлось. До своего постоянного кафе добрался без эксцессов, где старательно заел и запил кофе и лимонадом пережитое потрясение. В субботу, пришедший одним из первых на работу, Птахин отметил, что начальник приветствовал его как-то совсем неприветливо. О, каламбур получился. «Вы мне ничего не хотите рассказать, Петр Григорьевич?» Недобро спросил он, буравя петю мрачным взглядом. «Хочу», — сразу согласился кадет. «Очень надеюсь, что вы поможете мне разрешить накопившиеся проблемы». Но, ну но -ну. голос Штерна стал совсем замогильным. «Первая проблема. Я, видите ли, учился в академии вместе с молодым графом Виктором Палином, сыном вашего генерал-губернатора. Только я на практику сразу после окончания курса поехал, а он на торжественное вручение дипломов задержался. Но перед моим отъездом наказал мне его здесь найти. Собирался отцу представить. Как опытный чиновник, дайте совет, как это лучше сделать, чтобы товарища не подвести. По мере Петиного монолога, выражение и цвет лица Штерна существенно поменялись, причем несколько раз. Наконец, в ответ раздалось. «Непростой вопрос вы мне задали, Петр Григорьевич, так сразу и не ответишь, подумать надо. Давайте к нему в понедельник вернемся, а пока...» «Идите-ка вы лучше своими делами занимайтесь. Склады там посмотрите и под землей, или еще где погуляйте. Возвращаться сегодня на пост не обязательно». Э, «Погодите, Генри Хабелевич, у меня еще одна проблема есть. Где-то под Тмутараканью служит мой брат. Во втором Ахеронском полку. На письма не отвечает. Хотел бы его навестить, но ни дислокацию полка не знаю, никак к нему туда попасть. Давайте все в понедельник», — повторил Штерн. А сейчас идите работайте, разберемся с вашими проблемами. Петя немного растерялся: Что это сейчас было? Начальник его с работы отдыхать отправил? Это потому что он пропалино сказал? Неожиданная реакция Или ему нужно время, чтобы информацию проверить? Странно, дядька ушлый должен был знать, где сынок генерал-губернатора учился. Не ожидал, что они с Птахиным знакомы? Ничего, пусть подергается, ему полезно. А то, судя по тону, Он за что-то разнос своему стажеру собирался устроить. Только за что? За то, что перестал магические грузы выявлять? Так у него доказательств никаких нет. Или Петю Лука сдал? Так или иначе, похвастался знакомством он правильно. Даже при худшем раскладе не будет Штерн ему гадости делать. Не рискнет. Под землю Птахин не полез. предпочел по городу погулять. Красивый все таки город. Бульвары незнакомыми, но эффектными деревьями засажены. Дома, даже не в самом центре, как здесь говорят, имеют архитектуру. А еще, чуть ли не в каждом углу, либо мороженым торгуют, либо фруктовой водой. Чтобы прогулка еще более приятной стала. Полюбовал зданием театра. Дорого выглядит, он таких и не видел. Жаль, днем ничего не показывают. Вечером, что ли, тут задержаться? На рынок больше не пошел. Ничего ему там особенно не нужно. Можно, конечно, какие-нибудь редкости и магические артефакты поискать, Но пока большого смысла в этом не видит. Он хоть и разбогател прилично, но еще не настолько, чтобы от праздности коллекции собирать. Вот в оружейный магазин зашел и пулелейку подобрал. В другой лавке небольшой сундучок купил. Его баулы в путешествии хороши, а в спокойной обстановке те же пистолеты лучше хранить в чем-нибудь запирающемся. Потом некоторое время просто посидел в беседке на набережной, любуясь морем и медитируя. Затем пошел домой в сады. В театр как-нибудь в другой раз соберется. Магией можно и в своей комнате заняться. Меньше внимания к себе привлекаешь, а воздух и там чистый. Но и спокойнее, когда его тайник в стене под присмотром. К тому же хватит обеды Ольги Ливановны прогуливать. За них вперед заплачено. В воскресенье Петя все же собрался с духом и сделал таки тайник под землей. Совсем в другом месте. Можно сказать, на противоположном краю города. Если он правильно оценил обстановку, В этой части подземелья никто уже давно не появлялся. Незачем. Судя по всему, камень из этих ходов вырезали как раз, чтобы таможенную стену вокруг тму не возвести. Старая штольня своим выходом почти в нее упиралась. Птахин, конечно, не совсем рядом с выходом наружу свой клад спрятал. Но сама возможность, находясь в черте города, быстро добраться до тайника и вернуться наверх, на его взгляд, была очень к месту. Вообще, благодаря хорошей памяти и чувству направления, Петя за время своих шатаний под землей систему подземных ходов, если и не все выучил, то почти до любого места мог добраться без проблем. Наверное, хороший контрабандист из него мог бы получиться. Жаль, не вербует никто. Более того, во время завтрака в кафе сдачу ему больше не принесли. В смысле, никакого стольника он не получил, потому что день выходной и за него не платят. Или совсем решили без его услуг обойтись. На всякий случай, деньги в новый тайник он в тот же день и перенес. Раз на таможне пошли непонятные телодвижения, лучше перестраховаться. И вообще своей интуиции надо доверять. Она уж точно твой союзник, в отличие от местных работодателей. В понедельник завтрак в кафе прошел снова не лучшим образом. В смысле, деньги за него заплатить пришлось, а от Луки там ничего и не поступило. Может, конечно, надеяться, что это просто случайная заминка, и в обед снова все наладится, но Петя ложных иллюзий никогда не питал. Штерна на рабочем месте не было, Прояснить ситуации не с кем, поэтому молодой маг остался на посту и проверял все товары с особым тщанием. Все тюки заставил перетряхивать, даже те, в которых заведомо по его части товаров не было. Две партии на склад конфисканта завернул, а одного купца довел чуть ли не до истерики. С товаром там все в порядке было, а вот на его хозяине жилетка из магической ткани оказалась. Купец в голос орал, но Петя был непреклонен. Брать на себя ответственность он не будет так как на этом посту даже не работает, а практику проходит. Оставил его вместе со всем товаром Штерна дожидаться. В общем, навел шороху. Однако в обед сдача осталась прежней, то есть никакой, и никто к нему на беседу не подсаживался. Начальник вернулся уже изрядно после обеденного времени. И было видно, что в обед он с кем-то хорошо покушал и изрядно накушался. Впрочем, На его поведении и способности руководить это никак не отродилось. Разве что был Штерн веселее, чем обычно. «Ну-с, Петр Григорьевич!» Приобнял в Петю за талию, он повел его к себе в кабинет. «Все по вашим делам, весь день хлопотал. Цените!» Вот что на такое заявление ответить можно. Только то, что ценит и безумно благодарен. Вот, сияя как золотой червонец, или все-таки медный пятак, ловким движением фокусника Штерн вытащил из портфеля папку, а из нее... Какой-то казенный лист. Не просто гербовый, а чуть ли не целую грамоту. Ваше предписание. Мне было приятно с вами работать, но все-таки таможня не место для целителя. Дальнейшую практику вы будете проходить по специальности в должности фельдшера на катере пограничной службы. Вы ведь уже имеете опыт службы на границе. Теперь его расширите. Говорить о том, что сухопутная граница от морской немного отличается, Петя не стал. И так понятно, что слова начальника таможенного поста Простое сотрясение воздуха. Убедился, что с помощью практиканта увеличить побор из купцов не удалось, вот и решил от него избавиться. А может, еще и запасение, что градоначальнику о его художествах донесет. Вопрос с вашим поселением в казарме портовой стражи благополучно решен. Вот еще одно предписание. Из папки появился другой лист. Так что не задерживайтесь. Миронов и Голубовский вам помогут переехать. Куда такая спешка? У меня пансион в садах полностью оплачен. «Ничего не потеряете. Жилье в казарме бесплатное, еда в местной столовой тоже. И на военной службе, знаете ли, бывает, что и по тревоге поднимают, а вы в садах об этом и не узнаете». Тон таможенника стал слегка издевательским. Все-таки настучали ему о Петиных доходах. Сильно пакостить не решается, отыгрывается по мелочам. «Хорошо, только мне собраться надо. Птахин решил не спорить, бесполезно. А для него не так уж принципиально» но вы еще про мое место службы брата обещали разведать и по поводу товарища из Академии совет дать». Штерн вдруг стал очень занят. Чуть ли не бегом стал вынимать и раскладывать на столе какие-то бумаги, но все-таки ответил. «Про вашего родственника я оставил запрос в жандармерии. Будете там, спросите». Через несколько дней обещали выяснить. «За пять минут такие вопросы не решаются, а по поводу вашего товарища это вы уже сами. Не моего полета, птица, как и вы». В голосе таможенника сквозь внешнюю нейтральность прорывалась целая гамма чувств, но что там было намешано и что преобладало, Петя не определил. Восторгов в отношении него точно не было. «Понятно. Спасибо вам и на этом. Теперь мне, пожалуйста, еще одну справку подготовьте, что я у вас две недели проходил практику. И что я там напишу? Что к тому женому делу вы оказались не способны?» Раздражение все-таки прорвалось. Ваша оценка моей работы ваше право, а вот сам факт работы на таможне прошу отразить. Зайдите через пару дней, подготовим. Или даже можете не утруждаться. Вы же на новом месте службы сильно заняты будете, так что мы, пожалуй, письмо прямо в вашу академию отправим. Не сомневайтесь с самой лесной характеристикой. Ага, оно и похоже. Кажется, Петя зря стал на справке настаивать. Сильно не повредит, но неприятно. Или Вашов порадуется. Выйди из кабинета. Тахин устало прислонился к стене рядом с косяком. «Ну что, идем?» Сразу же подскочил к нему несостоявшийся приятель Голубовский. Видимо, все в курсе, о чем разговор был, и, похоже, злорадствуют. «Сейчас, дай дух перевести». Петя закрыл глаза. И действительно запустил духа в кабинет бывшего начальника. К нему еще один таможенник чуть постарше подошел, Миронов. Какие в этой организации принято звания, Петя не знал, но замечал, что этот тип вроде как доверием у Штерна пользуется. «Видимо, поторопить практиканта собрался». Петя сделал несколько глубоких вдохов и с удовлетворением уловил, что за закрытой дверью что-то, точнее кто-то, свалился на пол с грохотом. «Генрих Абелевич, у вас все в порядке?» – забеспокоился Миронов. Ответа, разумеется, не последовало. Новых звуков тем более. Просто так уйти Петя было неинтересно, поэтому он проявил инициативу. «Давайте посмотрим. Не понравились мне эти звуки? Это я вам как целитель говорю» так тело потерявшего сознание падает. Миронов не стал ждать и открыл дверь. Штерн лежал рядом со своим креслом на полу. И, как мстительно отметил про себя Петя, очень удачно при падении приложился о край столешницы, так что еще и лоб себе разбил. «Так, не надо его тормошить», — решительно приказал Петя. «Похоже на удар, но дайте мне нормально посмотреть. Думаю, что смогу помочь. Не забывайте, я все-таки целитель. Пока только шестого разряда, но моих сил должно хватить». К тому же у меня накопитель с собой». С помощью все того же Миронова Петя передвинул Штерна, уложив его на спину прямо на полу. Напустив на себя озабоченный вид, склонился над ним. К счастью, или к сожалению, волноваться за здоровье таможенника не приходилось. Слабоват был Петен дух. Напустил легкое затмение в каналы головы, но те довольно быстро сами очищались. Скоро сам бы в себя пришел. «Нет, так дело не пойдет». Выпустив каналы-манипуляторы, Петя подключился к энергосистеме таможенника. Некоторый опыт порчи чужого организма у него уже был. В свое время хахаля Анны так вырубил. К тому же он вполне четко представлял, что делать. Вот эти каналы истончить, эти вообще порвать. Все, пусть приходят в себя. Хотя нет, рано. «Илья Михайлович», — обратился он к Миронову, — «не надо мне в ухо дышать, только отвлекайте. Сейчас я на господина Штерна среднее исцеление наложу» и он скоро придет в себя. А вы бы пока лучше мне справку подготовили. О том, что я две недели проходил у вас практику, приобрел некий опыт работы на таможенном посту, но был переведен по основной специальности в морскую пограничную службу фельдшером. Генрих Абелевич обещал к моему возвращению из садов подготовить, но теперь ему явно будет не до этого. Вы уж помогите выручите начальника. Опровергнуть Петины слова мог только сам Штерн, но он был не в состоянии это сделать тахин на всякий случай снова духа выпустил и держал его до тех пор, пока бумага не была подготовлена. После чего убрал не только духа, но и затемнения, выпущенные им в каналы таможенника. Заодно и лоб тому залечил. На среднее исцеление, понятно, не тратился, пары малых хватило. Ну а маленький шрам – это полезно, чтобы лучше запомнил. Штерн зашевелился и попытался сесть. «Что со мной?» Подозрение на удар обрадовал его Петя. Но вы не беспокойтесь, вам повезло, что я не успел уйти. Через полчаса вам намного лучше станет. После чего повернулся к Миронову. Помогите мне Генриха Абелевича в кресло усадить. Нечего начальнику на полу валяться. И мне удобней долечивать будет. А что со мной? На сей раз в голосе таможенника сквозила паника. До него дошло, что левая рука и нога плохо его слушаются. Сейчас сидите спокойно. Вам вредно резкие движения делать. Птахин снова подключился к системе энергоканалов Штерна. «А вы знаете, все совсем не так плохо. До удара дело не дошло, похоже, только спазм сосудов был. Совсем вы себя не бережете, Генрих Абелевич. Знаете же, что все болезни от нервов. Нельзя из-за всякой ерунды переживать. Это я вам как целитель говорю. После паузы, во время которой Петя сращивал ранее порванные каналы. Так, а теперь пошевелите-ка пальчиками левой руки. Справа правой все в порядке. Уже лучше. Потерпите немного. Кажется, я могу вас полностью в порядок привести. Снова пауза. А пока вы сидите, будьте так любезны, подпишите справку, которую господин Миронов за это время подготовить успел. Только аккуратно. Правая рука у вас вполне нормально работает. Сейчас и левая такой же будет. Что-то не нравится? По-моему, нормальная справка. Ничего лишнего. Так что не отвлекайте меня, подписывайте. Мне еще вашей ножкой заниматься. В общем, через полчаса Петя покинул таможенный пост, вполне довольный собой и ситуацией. Справку Штерн подписал, печать поставил, и теперь она лежала вместе с полученными предписаниями, выпрошенной для этих целей казенной папки. С оттиснутой на малиновой коже гербом великого княжества. Красивое! Хлебного места было немного жаль, но уж больно контора гнилая оказалась. И неизвестно еще какие возможности открывает новое место службы. Вопреки ожиданиям, Миронов с Голубовским все-таки за ним увязались. Петя уже думал, что после всех событий им не до этого будет. Хотят проследить, что он действительно съехал. Зачем? У ворот домика обнаружилась пролетка с уже знакомым жандармом. Тот, с которым вместе поезд проверяли. Семен Григорьевич, кажется, этот-то что здесь забыл? Оказывается, что собирался встретить здесь Штерна. Ничего себе. «Неспроста все это. Хорошо, что Птахин все деньги уже перепрятал. Как пить дать, захоронку его искать будут. Ну, бог им в помощь». Пете собираться было особо нечего, только форму, развешенную в шкафу, снова в баул сложить, да разные мелочи в другой сыпать. Неожиданно таможенники стали ему в этом помогать. «Господа, вы тут мне в помощь или с обыском?» не выдержал он. К его удивлению, Миронов не стал таиться. Вы не обижайтесь, Петр Григорьевич, обычная практика. Любого таможенника, когда он свою работу покидает, проверяют. Сами знаете, возможности у нашего брата большие. Некоторые злоупотребляют. Ни в коем случае вас ни в чем не обвиняем. Но будьте добры, не препятствуйте. Весомо завершил за него жандарм. Врут или нет? Хотя вполне возможно, что такой циркуляр и существует. Только сомнительно, что он применяется. Специально ради практиканта о нем вспомнили. Ну, он о них тоже вспомнит, если случай представится. Пока же Петя скромно отошел в сторону и смотрел, как жандарм быстро и ловко осматривает и ощупывает его вещи. Подсокал языком при виде пистоля. Армейский, трехствольный. С Дальнего Востока с собой привез. Не скажу, что наградной, но командир заставы оставил мне его на память. Там мою службу высоко оценили, двумя орденами, если вы не знали, добавил он с намеком. Жандарма было не прошибить. И бумажник прошу предъявить. «Да еще и руку тянет». Тут Птахин не выдержал и применил к нему отвердение мышц. Да так, что тот застыл в позе чучела-медведя с вытянутыми лапами. «Это уже выходит за все пределы. Как его фамилия?» «Сам он временно отвечать не может «Л-Лиходеев», слегка заикаясь, ответил Голубовский. «Оно и видно. Я вас запомнил, учтите». После этого Петя демонстративно снял китель, вывернул все карманы, Положил на стол часы бумажник, горст мелочи, ручку-самописку. Сам открыл бумажник, продемонстрировав лежащие там купюры. Убедились? Около 200 рублей. Моя стипендия за два месяца не полная. Мне еще за ордена доплачивают. При виде дорогих часов и самописки у таможенников жадно блеснули глаза, но возразить им было нечего. После чего сложил свои вещи по баулам, а те закинул в пролетку. Затем уселся на козлы и пустил лошадь шагом в сторону таможенного поста. Пролетку в жандармерии оставлю. Этот невоспитанный господин так еще полчаса простоит, потом в себя придет. И можете продолжать с обыском. Хочу сразу предупредить, что под окном есть тайник. К сожалению, пустой. Я проверял. И прощайте. Появление практиканта на посту в экипаже привело таможенников в некоторое смущение, но ворота ему открыли без пререканий. Ваши остались в моей комнате обыск проводить. Воздержусь от комментариев. Не думал, что наша совместная служба так закончится. Надеюсь, больше не увидимся. Кстати, сам Штерн его проводить не вышел. До жандармерии доехал без происшествий. На двух экипажах по дороге поймал извозчика и перегрузил к нему свои вещи. Подогнал пролетку к дежурному в будке. Это ваше, распорядитесь, чтобы прибрали. После чего пересел к извозчику и поехал по адресу, указанному в предписании. Заходить не стал. Ставрахи явно не тот человек, которому имеет смысл жаловаться на его приятеля Штерна. А по поводу места службы брата, Все равно еще не успели ничего узнать, если вообще собираются это делать. Зайти доложиться после того, как устроиться, наверное, следует. Но пока он еще не устроился, да и не к спеху все это. Казармы оказались как казармы. Снаружи обычные для тмутаракани стены из ракушечника, даже украшенные рельефом, видимо, в греческом стиле. В вопросах архитектуры Петя совершенно не разбирался, помнил лишь, что в самом начале обучения в вечерней школе, когда они только учились писать, Учителя требовали разделять уроки простыми орнаментами. Вроде как греческими. Вот что-то похожее было и на стенах казармы. Внутри же все выглядело совсем тоскливо. Деревянные нары с соломенными тюфиками. Укрываться бедным солдатам приходилось, видимо, собственной шинелью. Жуть. В общем, когда оказалось, что Птахина здесь никто не ждет и служить придется на носителе князь Константин, он очень обрадовался. Что такое носитель, Петя не знал но был уверен, что там будет лучше, чем здесь. Выяснилось это все, правда, не сразу. Петя пришлось изрядно побегать вместе с вещами по территории казарм, форта и штаба флота. Вот именно в последней организации им, наконец, заинтересовались. Причем не в кабинете, а в приемной контр-адмирала, куда Петя сунулся уже с отчаяния. Там оказался относительно молодой человек лет 30. Капитан, нет, старпом в чине капитана третьего ранга. Вот этого самого князя Константина, который от нечего делать, сам ждал приема, начал расспрашивать странного кадета, откуда он и как сюда попал. После чего очень оживился. «Целитель? Шестого разряда?» «Маловато, конечно, но лучше, чем никого. Давайте-ка ваше предписание». Крывать Петя было нечего, протянул оба. «Что за бред?» – неожиданно эмоционально воскликнул моряк. «Что вам там делать? В шею гонять в казарме?» «Нет, это так оставить нельзя». Тут как раз его пригласили в кабинет, где этот господин и скрылся вместе с Петинами предписаниями. Самого кадета с собой не пригласил, но тому уже было все равно. Точнее, даже интересно, плавать на кораблях ему раньше не доводилось, так почему бы не провести практику так, чтобы самому было интересно? Деньги-то он уже добыл, а то, что они в захоронке лежат, целее будут. Надо надеяться, никто до конца практики их не найдет. Капитан третьего ранга Соловьев, он же капитан-лейтенант, сложно это у флотских, Вышел через полчаса. Все уладилось. Не скажу, чтобы это было совсем просто, но я вас поздравляю, теперь ваша практика проходит на прекрасном боевом корабле и помахал листом еще одного предписания. Ну ладно. Хорошо было одно. Сразу же нарисовалась пара морячков, которые, повинуясь жесту капитан-лейтенанта, перехватили Петины баулы и сундучок. Так что на причал, оказавшийся совсем недалеко, он шел уже налегке. Не сказать, что очень устал таскать, Но просто надоело бегать из здания в здание с вещами. У причала стояла лодка саженей 8-9 длины, как выяснилось, паровой катер. Это сюда Штерн запихнуть Птахина хотел, что ли? На нем уже было с полдюжины моряков во главе с еще одним морским офицером, совсем юношей старшей Пети буквально на год или два, но старавшемуся держаться солидно и приветствовавшим старшего по чину Соловьева, вытянувшись во фронт по уставу, но с достоинством. По крайней мере, он сам, наверное, так думал. к князя Константина добрались еще через полчаса. Корабль стоял на рейде. Это, кажется, так называется. Птахин не знал, но судорожно вспоминал все, что он слышал о флоте. Его опасения, что придется лезть на борт по веревке, не оправдались. Не то чтобы он не был уверен в собственной ловкости, но в лодке, помимо его баулов, еще лежали какие-то мешки и коробки. Их что, тоже на руках тащить придется? Не пришлось. Сверху спустилось несколько веревок с крючьями на концах. Или сама веревка тоже концом зовется. Матросы их быстро к чему-то прицепили в четырех местах у бортов, и лодка вдруг стала подниматься в воздух. Петя задрал голову. Над бортом поднималась стрела лебедки. Как оказалось впоследствии, это была не просто лебедка, а паровая лебедка. Стрела поворачивалась, поднималась и опускалась не вручную, а паром. Также пар сматывал веревки и поднимал груз. Петя стало жутко интересно, надо будет с машинистом поближе познакомиться, ну и с машиной. Корабль оказался здоровенным, 35 саженей в длину и больше четырех в ширину. Вдоль бортов уже стояли три лодки, вроде той, на которой приехал Петя. Эту лодку поставили туда же, на пустое место. Теперь они стояли парами у обоих бортов. Капитан-лейтенант сразу повел кадета куда-то вниз, не прямо в люк на палубе. Носовая и кормовая надстройка немного возвышались, но совсем немного, буквально на пару аршин. Так что, миновав наклон на висевшую дверь, Люк, пришлось сразу спускаться вниз по ступеням трапу. Петя отчаянно пытался запомнить термины. Капитан-лейтенант тихо посмеивался. Они пошли в сектор под кормой, который опять же имел свое название – Ют. Вот только зачем было столько названий выдумывать? Именно на Юте, на всех судах, исторически располагались каюты офицеров. У дверей в одной из кают – тьфу у Люка – Соловьев задержался и постучал. Услышав приглашение заходить, так и сделал, пропустив кадета перед собой. Внутри оказалось неожиданно просторно. То есть довольно тесно, но Птахин ожидал, что на кораблях место экономят, и все ютятся по крохотным чуланчикам. На деле же капитанская каюта оказалась нормальной комнатой. Небольшой, но в ней поместились шкаф, стол, кресло хозяина и пара стульев для посетителей, диван и две двери в соседней комнате в глубине. Одна, видимо, в спальню. А другая, как там слуга капитана называется, тоже денщик как в армии. Так что получилось даже не просто каюта, а небольшая квартира. За столом сидел господин средних лет в военно-морском мундире. Командир корабля, но отчего-то тоже капитан-лейтенант. Почему? Корабль-то не маленький. Как на флоте все сложно? Впрочем, не петено это дело чины раздавать. Вот, Август Генрихович. Ходил бы и припасы выбивать, а разжился еще и целителем, правда, только на два месяца. Представьтесь, Петр Григорьевич, кадет третьего курса магической академии Птахин, маг жизни шестого разряда. Что еще сказать, Петя не знал. Какими целительскими заклинаниями владеете? Вплоть до среднего исцеления. И по оценкам преподавателей, неплохо в волевой магии. Шестой разряд ведь не позволяет использовать заклинания такого же уровня часто, проявил информированность капитан. Разряд определяется размером хранилища мага, но при необходимости могу воспользоваться накопителем, что позволяет творить магию того же разряда до его опустошения. Накопитель? Имею личный. Сейчас заполнен где-то на полсотни заклинаний шестого разряда. Неплохо. Что же, поздравляю вас, кадет, со вступлением в дружный экипаж князя Константина. В ближайшее время предстоят учения, так что ваша помощь будет очень кстати. И кем я буду в вашей команде числиться? Петя не забыл, что без официальной должности оклад не платит. Капитан задумался: Пожалуй, могу приравнять вас к Мичману. Будете в одном чине с командирами катеров. Спрашивать капитана, сколько это будет в деньгах, Птахин не стал. Узнает со временем. Излишнюю меркантильность демонстрировать не стоит. К тому же, на самом деле, денежный вопрос остро перед ним вовсе не стоял. Кормить поить его тут будут бесплатно, а тратить деньги на корабле не на что. После представления капитану Соловьев отвел его дальше по коридору и открыл одну из дверей. Петя устал поправлять себя на морские термины. Ваша каюта. Вот это была уже действительно коморка. Узкие койка и шкаф, прикрепленные к стенам и полу намертво, и крохотная тумбочка, которую можно было использовать в качестве столика. Все. Больше мебели сюда все равно бы не влезло. Примерно столько же места было у Пети в казарме первого курса академии. Но тут его пятачок был отгорожен стенами и имел дверь. Интересно, у других мичманов такие же каюты? Как впоследствии оказалось, такие же. Более того, условия для экипажа на князе Константине считались райскими. На других судах младших офицеров подвое в такие кубрики селили. С одной койкой. Спать-то все равно, только в разные смены можно. Остальным офицерам Петю представили тем же вечером. прочей команде на утреннем построении. В общем, экипаж оказался довольно большим, под сотню человек. Из них 10 офицеров, включая Птахина. А потом якоря были подняты, и князь Константин важно двинулся куда-то в море, на учение. Где к нему должен был подойти еще один минный носитель, князь Ярослав, и крейсер, князь Михаил. Что-то с разнообразием названий кораблей довольно туго, подумал Петя. Особенно если учесть, что в великокняжеской семье традиционно использовался ограниченный набор имен. Не было среди князей ни Прохоров, ни Ерофеев, ни Спиридонов. За всю историю десяток славянских до да греческих имен. Кораблей-то у Великого Княжества явно поболее будет. Или есть всякие Александры II, Владимиры III, хотя еще женские имена имеются. Или их использовать не принято. Флотом Птахин раньше совершенно не интересовался. Корабль имел три мачты и громадную трубу посреди палубы. А вот колес по бокам, как это представлял себе Петя на основании виденной когда-то картинки, не было совсем. Какие-то винты сзади крутились. Как будто мало было мачт. Во все стороны от корабля торчали довольно длинные шесты. не по восемь. Точнее, два из них торчали спереди, два сзади, а боковые лежали вдоль бортов. Тоже по две штуки с каждой стороны. Их, как выяснил Петя, только в бою выдвигали. А вот когда Петя узнал, для чего эти шесты нужны, он испытал шок. Просветил один из мичманов, командиров катеров. Они к вахтам на носители только в случае авралов привлекались. Так вот, к концам шестов, оказывается, по мини крепятся. И четверо матросов в бою эту мину должны под днище вражеского судна своим дрыном засунуть. После этого она там взрывается и делает в днище дырку. Охренеть. Длинные шесты сразу перестали казаться таковыми. А если взрыв в воздухе произойдет и не под водой, что такое 5-6 саженей, на которые матросы могут мину выдвинуть? Всего ничего. Так-то капитан так целителю на корабле обрадовался. Возникал, конечно, естественный вопрос. А почему бы столь опасное для самих себя орудие потопление кораблей не заменить на одного мага? Или хотя бы пушки, если магов на все суда не хватает. Оказалось, пушки на корабле тоже есть. И даже новомодная митральеза имеется. Только их эффективность против сколько-нибудь бронированных судов очень мала. А наиболее серьезные корабли еще и укрепляют магически, так что огненный шар по борту растечется без вреда, а ледяное копье отскочит. Зато, если мину под днище засунуть, совсем другое дело получается. Мощный взрыв, и дыра ниже ватерлинии. Конечно, и против таких атак защиту со временем придумают. Но пока корабли успешно идут ко дну. А Петя еще раз с ужасом подумал. Мощный взрыв в пяти саженях от собственного борта. Или даже ближе, и все так спокойно к этому относятся. Плавать Птахин, в принципе, умел. В море, говорят, это даже легче делать, чем в реке. А если берега не видно... Лучше о таких ужасах не думать. Приключение с прохождением практики на борту минного носителя перестало казаться Пете таким уж интересным. Хорошо, хоть, как выяснилось, сам носитель идет на таран с минами на перевес только в крайнем случае. За него это катера делают. У тех тоже по одному шесту на борту имеется, но ими предпочитают не пользоваться. Мину спускают сзади катера на длинной привязи, разгоняют до приличной скорости, после чего катер отворачивает и предоставляет мине возможность добраться дальше до вражеского корабля самостоятельно. Но тут тоже важно, чтобы мина не по волнам прыгала, а под водой шла и взрывалась уже под днищем атакуемого корабля. В общем, мастерство требуется. Вот эти маневры на учениях и будут отрабатывать, а, возможно, с шестами тоже будут работать. Это как командир крейсера решит. Может, стоит самому на крейсер попроситься?